Медленно, ощупывая пустую холодную темноту, в космическую станцию вплыли двое в противогазах. Так, наверное, мог бы начинаться какой-нибудь фантастический триллер. Этот эпизод, несомненно, очень эффектно выглядел бы на кинопленке. На самом же деле, увидеть нас было невозможно. Вокруг жуткая тишина, непроницаемая темень и космический холод. Такой обнаружили мы станцию «Салют-7», которая к тому же теряла высоту, не отвечала на позывные с земли, двое землян в мертвой станции, где-то посреди бесконечного космоса. В такие секунды проносится в голове вся жизнь. Сегодня сообщения о полетах в космос стали восприниматься как что-то само собой разумеющееся, привычное, примерно как поездка в метро с одного конца города на другой. На околоземной орбите у Земли появился еще один дом, Немного не такой, как на Земле, но не менее светлый, теплый, ухоженный и гостеприимный. А между тем, космос загадочен и страшен. Любой дом нуждается в том, чтобы о нем заботились. Время от времени меняли обои, белили потолки, следили за трубами. И вот однажды и с нашим космическим жилищем стряслась беда. Станция замолчала, погасла, потеряв интерес к жизни почти как человека. Салют постигла депрессия. Итак, двое. Владимир Дженебеков и я, Виктор Савиных, вплывали в неизвестность. На нашу долю выпало попытаться растормошить молчавшую станцию. Что говорить, случай чрезвычайный. Поэтому о нашей экспедиции 1985 года сведения в СМИ были крайне обрывочными и хорошо отредактированными. Сообщение ТАСС, Бодро информировали, что экипаж производит на борту плановые работы, настроение, самочувствие хорошее. Как бы хотелось, чтобы и в самом деле все вышло почти сказочно. Пришли, увидели, починили и с победой возвратились. Победа, конечно, была одержана, станция вновь ожила. И все же. В этих записках реальная хроника 165 дней, прожитых вне земли, восстанавливающая... Как же все было на самом деле? Виктор Совиных, летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза.